После этого они по-приятельски распрощались с Петером и пошли своей дорогой. А Петер вернулся в хижину дровосека, поблагодарил хозяина за приют и, взяв свою шляпу и палку, снова отправился на вершину горы. Он шел и все время повторял про себя заветные слова «Воскресный, чудесный, чудесный, воскресный». И вдруг, сам не зная, как это случилось, прочитал весь стишок от первого до последнего слова. Петер даже подпрыгнул от радости и подбросил вверх свою шляпу. Шляпа взлетела и пропала в густых ветках ели. Петер поднял голову, высматривая, где она там зацепилась. Да так и замер от страха. Перед ним стоял огромный человек в одежде Платогона. На плече у него был богор длиной с хорошую мачту, а в руке он держал шляпу Петера. Не говоря ни слова... Великан бросил Петеру его шляпу и зашагал с ним рядом. Петер робко и искосо поглядывал на своего страшного спутника. Он словно сердцем почуял, что это и есть Михель Великана, котором ему вчера столько рассказывали. — Петр Мунк? — Что ты делаешь в моем лесу? — вдруг сказал Великан громовым голосом. У Петера затряслись колени. Добрым утром, хозяин, сказал он, стараясь не показывать виду, что боится. Я иду лесом к себе домой. Вот и все мое дело. Петер Мунк! Снова загремел великан и посмотрел на Петера так, что тот невольно зажмурился. Разве эта дорога ведет к твоему дому? Ты меня не обманываешь, Петер Мунк. Да, конечно! она ведет не совсем прямо к моему дому, — залепетал Петер. — Но сегодня такой жаркий день. Вот я и подумал, что идти лесом хоть и дальше, да прохладнее. — Не лги, угольщик, Мунк, крикнул Михель-великан так громко, что с елок дождем посыпались на землю шишки. — А не то я одним щелчком вышибу из тебя дух! Петер весь съежился и закрыл руками голову, ожидая страшного удара.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 А если подаришь что-нибудь, так ты жизни рад не будешь. Жаль мне тебя, Петр, от души жаль. Такой славный, красивый парень мог бы далеко пойти, А ты сидишь возле своей дымной ямы, да угли сжёшь. Другие, не задумываясь, швыряют направо и налево талеры и дукаты, А ты боишься истратить медный грош. Жалкая жизнь. Что правда, то правда. Жизнь веселая. — Вот то, -то же, — сказал великан Михель. — Но да мне не впервой выручать вашего брата. Говори попросту, сколько сот таллеров нужно тебе для начала? Он похлопал себя по карману, и деньги забринчали там так же звонко, как то золото, которое приснилось Петеру ночью. Но сейчас этот звон почему-то не показался Петеру заманчивым. Сердце его испуганно сжалось,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 Я по твоим глазам вижу, что раскаешься. На лбу у тебя это написано. Да не беги же так быстро, послушай сперва, что я тебе скажу. А то будет поздно. Видишь вон ту канаву, это уже конец моих владений. Слышав эти слова, Петр бросился бежать еще быстрее. Но уйти от Михеля было не так-то просто. Десять шагов Петра были короче, чем один шаг Михеля. Добежав почти до самой канавы, Петр оглянулся и чуть не вскрикнул. Он увидел, что Михель уже занес над его головой свой огромный багор. Петер собрал последние силы и одним прыжком перескочил через канаву. Михель остался на той стороне.